Все за столом сидят Кашу уже съели Теперь хлеб в мед макают и едят Душистый какой! А кто это рядом с хозяином сидит? Дорогой гость Игнатов брат Афанасий Это он мед принес Афанасий Бортник Кто? Бортник Так называли людей, которые мед добывали И пчел разводили Нет, Чегостик Дикие пчелы жили в лесу В стволах деревьев Стволы могли быть с настоящими дуплами Или со специально вырубленными Вот их-то и называли борт, А знатоков, которые борти в лесу заводили А потом в них мед собирали Звали бортниками Бортники за своими пчелами следили Подкармливали их И от лесных пожаров уберечь старались О чем ты задумался, малыш? О том, сколько всего лес нашим предкам давал Лес-кормилец, лес-строитель Лес земли родной хранитель В стужу он согреет нас А в жару прохладу даст Лес живой, дремучий, дикий Древний, сказочный, великий. Все дает для жизни он. Лесу батюшке поклон. Хорошие стихи получились. Правильные. А про пчел я недорассказал. Они делают не только сладкий мед, но и воск. Воск очень ценился на Руси и за ее пределами. Поэтому был хорошим товаром для торговли. А! Фанасий воском торгует? Торгует Он к брату пришел, как раз, чтобы договориться Вместе в город поехать Воск продавать В Новгород? Верно Завтра пятница В Новгороде будет большая ярмарка И я тоже в Новгород хочу Дядя Кузя, ты же обещал Не забыл? Не дал слово «крепись» А дал, так держись Нельзя от своего слова отказываться Будет тебе путешествие в Новгород. Сейчас? Но ведь ярмарка только завтра. А ты забыл о нашем время скоки? Набираю. Завтрашнее утро. Новгород.